Глава 58. Если бы кто-нибудь наблюдал за ними, как они продвигались вместе, поддерживая друг друга и цепляясь друг за друга, как двое утопающих, он бы принял Мартина и Елену за двух пинчужек. Но на пути вниз на палубу це им никто не встретился, что объяснялось тем, что Елена выбрала окольный путь. Большинство служащих султана ничего не потеряло в трюме лайнера, по меньшей мере, в той зоне, где находились грузовые отсеки. Здесь хранились запасные части, которые не потребовались при трансатлантическом плавании. И если экипажу надо было спуститься сюда, то моряки пользовались грузовым лифтом, а не железной пожарной лестницей. Так, будет быстрее. Пробрамотала Елена у подножья лестницы, но потом она потеряла ориентацию, когда они оказались в вытянутом помещении с множеством труб, где приходилось втягивать голову в плечи, чтобы не удариться о них. У Мартина возникло такое ощущение, словно он оказался внутри подводной лодки, что было ему знакомо из фильмов. На трубах находились вентили, которые могли быть открыты с помощью вращающихся колёс, покрашенных ядовито-зелёной краской. Здесь имелся шкаф-стенка, состоявший из множества блоков предохранителей и большого количества приборов, стрелки которых почти не двигались. На его вопрос, в каком направлении они должны теперь идти, Елена достала из кармана купального халата свой мобильник, позвонила капитану и расспросила его о дороге. Мартин удивился, что Банхёфер вообще понял свою невесту, так сильно она говорила в нос». Однако после обмена несколькими короткими фразами, очевидно, он помог выйти ей из затруднительного положения, потому что Елена показала налево и пропустила его вперёд. Вскоре они подошли к белой переборке с врезанной в неё стальной дверью, которую удалось открыть только с напряжением всех сил. Для этого Мартину пришлось вращать обеими руками запорное колесо, а затем надавить плечом на дверь, открывающуюся вовнутрь. Дверь была такой же толстой, как в большом банковском сейфе. Находившееся за дверью помещение оказалось просторнее и темнее. Здесь пахло пылью и дизельным топливом. Пол был покрыт грязью, а с приборных шкафов свисала паутина. Установленные здесь приборы были более старой конструкции, чем те, которые они видели до этого в соседнем помещении. "Где мы сейчас находимся?" спросил Мартин Елену, которая в изнеможении прислонилась к одному из пыльных ящиков. "Понятия не имею. Какой-то старый пункт управления, там впереди." Не в силах закончить предложение, она показала на дверь в конце помещения. Мартин двинулся в указанном направлении. Он шагал по валявшимся на полу шрупам, одноразовым носовым платкам, клочкам бумаги и прочему мусору, который, видимо, не убирался здесь целую вечность. В конце помещения он наткнулся на следующую дверь, которая открылась с ещё большим трудом, чем предыдущая. За дверью его принял под свои своды собор По крайней мере, таким было его первое впечатление, когда он ступил за порог и ощутился в высоком как дом помещении, которое освещалось только рядом галогенных лампочек, закреплённых на стенах справа и слева. В торце помещении, там, где в соборах находился алтарь, виднелась блестящая медную труба, напоминавшая резервуар в пивоварне и имевшая овальное поперечное сечение. 2/3 её наружной обшивки изгибались внутри помещения. А задняя треть входила во внешний корпус Султана. Своеобразная пожарная лестница поднималась вдоль резервуара вверх и исчезала в темноте в 5 метрах над головой Мартина. "Это здесь", крикнул он, чтобы подать доктору сигнал, что нашёл голубую полку. Во время их спуска в недра корпуса судна она объяснила ему, откуда взялось такое название и почему эта установка по удалению мусора больше не работала. Он обернулся назад, но Елены в проходе не было, и никто ему не ответил. Возможно, она все еще отдыхала, собираясь с силами. Он сейчас вернется за ней, но сначала Мартин хотел получше осмотреть голубую полку и прилегающее помещение. Он поднялся по ступенькам на помост, который окружал резервуар, и осмотрелся. А ног нигде не было видно. Он позвал ее по имени, но она не откликнулась, так же, как и докторша до этого. Мартин посмотрел вверх. Он подумал, что, по всей видимости, мусор загружался в шахту через специальное устройство в ее торце, Полутора палубами выше. «Шахта! Вода в колодце!» Перед его внутренним взором возник точный до мельчайших деталей рисунок «Анук». Поскольку в этом месте корпус корабля был сильно изогнут, то по крайней мере треть днища трубы должна была находиться над бушующей Атлантикой. Как только шахта заполнялась мусором, достаточно было лишь открыть днище, и мусор падал в море. Со своего места у подножья голубой полки он не мог разглядеть устройства, с помощью которого это осуществлялось. Он задался вопросом, не подняться ли ему по лестнице, имевшейся на резервуаре, когда при обходе вокруг него обнаружил дверь. Она была в рост человека и, возможно, могла использоваться рабочими для уборки и технического обслуживания внутреннего помещения. Мартин приложил руку к двери, которая закрывалась рычагом, похожим на запирающий механизм двери в самолёте. Он поддёрнул рычаг, но внезапно платформа под его ногами содрогнулась от сильного толчка, сопровождаемого пронзительным скрежетом. А я думал, что голубая полка не функционирует. Казалось, что резервуар ожил и что-то задвигалось у него внутри. Ещё сильнее Мартин испугался, уловив какое-то движение у себя за спиной. Елена, Он подумал, что эта тень доктор shimmerкнула на стенке резервуара, которая наконец преодолела свою слабость и присоединилась к нему, но никак не рассчитывал увидеть тонкую фигуру без лица, которая стояла в тени, и голова которой была закрыта капюшоном. Он сразу узнал её, хотя встречался с ней всего лишь один раз. Она держала в руке пластмассовое ведро. Мартин хотел назвать имя этой особы, но она прыгнула вперёд и ударила его сбоку по голове предметом похожим на ноутбук и по ощущению тяжёлым как кирпич, когда его ребро попало Мартину прямо в висок.